Юлия Жукова. Договор. Читает автор. Кристалл посреди учительской упорно продолжал светиться, и это означало, что в школе по-прежнему кто-то был. В глубине прозрачного камня танцевали искорки, как снежинки в сувенирной склянке с пряночным домиком и наряженной елкой. И почему этому кому-то не хочется вернуться в такой домик, чтобы там в тепле и уюте провести новогоднюю ночь? Квинильда бы вот сейчас не отказалась, но как раз у нее такого варианта не было. Квинильда поступила на работу в школу под холмом перед самым началом осеннего семестра, ухватив внезапную вакансию помощника-преподавателя артефакторики. Школа на самом деле была не то чтобы под холмом, она и была холмом. Когда-то давным-давно она стояла на холме, сначала как маленький замок, потом как замок побольше, потом обзавелась крепостной стеной, а внутри нее кучей построек, а потом, когда студенты снова перестали помещаться, какой-то из директоров придумал наращивать ее вверх, чтобы не покупать дополнительную землю и не платить за нее налоги. И вот наращивали ее, наращивали, изобретая попутно самую невероятную магию материалов. А потом в один прекрасный день холм не выдержал, и школа провалилась внутрь. Пара башен раскатились по склонам, но большая часть здания оказалась под землей, только на самом верху будочкой торчал главный купол. В первое время этот купол был единственным входом и выходом, но через пару лет у школы сменил ответственный по пожарной безопасности и под угрозой утраты бюджетного финансирования тогдашний директор и несколько его замов прокопали множество выходов, так что холм теперь напоминал дуршлаг. А потом кто-то догадался поставить около выхода в киоски с кофе и сэндвичами на радость студентам, потому что очереди в школьной столовой занимали намного дольше обеденного перерыва. Постепенно ранее безлюдный и отчужденный холм с пугающим волшебным замком на макушке порос киосками, фургончиками и палатками с разнообразными закусками А следом подтянулись канцелярские магазины, подползла на четвереньках одежда, прискакали кроссовки. За какие-то четверть века весь холм покрылся разноцветными домиками, окутался туманом цветущих яблонь и подпоясался окружной скоростной трассой, концы которой свисали до двух крупных городов на побережье. Руководство школы поохало-поахало, возмущенное переменами. Но вскоре обнаружила, что при таких удобствах и развитой инфраструктуре можно заманить в преподавательский состав не только трудоголиков от науки и бегущих от человеческого общества интровертов, но и всяких публичных личностей, незакатных светил и богов методики. Вот так, погрузившись под землю, школа расцвела. Квенильда понимала, что ей несказанно повезло получить здесь работу. Любой преподаватель магии в стране спал и видел себя в форменной мантии школы под холмом. Помимо всемирной известности и работы рука об руку с гениями нашего времени, школа привлекала заманчивыми окладами и разнообразными плюшками для персонала. Однако у Квенильда были амбиции. Квинильда изобретала артефакты. То есть не так, как это обычно пишут в резюме, мол, участвовал в создании 22-й модели всем известной штуковины, которую продолжают допиливать, просто чтобы впаривать пользователям что-то новенькое. Нет, Квинильда собирала артефакты сама, с нуля, из собственной фантазии. И они работали. Проблема была в том, что для большинства ее задумок требовались редкие и очень дорогие материалы, а Квенильда совершенно не представляла себе, с какого конца браться за поиск инвесторов. Поэтому она решила вместо простого, напугающего пути пойти сложным, но понятным – посвятить свою жизнь науке. Ей следовало защититься, получить полноценный преподавательский статус, примелькаться руководству, и тогда, в представлении Квенильды, в один прекрасный день, кто-нибудь обязательно подойдет и скажет ей – Вот вам лаборатория, вот вам материалы, дерзайте. Кто именно и почему должен был принять такое решение, Квинильда пока не заморачивалась. Это была всего лишь маленькая ступень где-то на далеком этапе великого плана. Однако для того, чтобы план работал, Квинильде нужно было сделать что-нибудь этакое. Сама по себе должность ассистента-преподавателя позволяла надеяться на карьерный рост до полноценного преподавателя, но не более. И изобретательством тут не пахло. Подготовь материалы, проверь тесты, подскажи запутавшимся студентам. Это все не помогало Квинильде примелькаться руководству, что уж говорить о каких-нибудь богатых гостях. Нет, ей было позарез необходимо создать что-то такое, чтобы прославиться. К счастью, должность позволяла ей брать школьные материалы, в разумных пределах. Поэтому Квинильда трудилась, не покладая рук. И натрудила вот этот кристальный шар, который показывал, есть ли в школе живые существа и какие именно. Люди обозначались золотыми искорками, всякая мелкая нечисть – зелеными, оборотни – красненькими, а демоны – сиреневыми. Квинильда как раз вернулась с улицы, где раздобыла седьмой за сегодня стаканчик кофе. Ночь предстояла долгая. Еще месяц назад директор обрадовал Квинильду, что как самый новый член коллектива она удостоилась чести дежурить по школе в новогоднюю ночь. Исходно девушка даже обрадовалась – целая ночь в школе, да не какая-нибудь, а новогодняя. Это единственная ночь в году, когда астральный план смыкается с реальностью достаточно плотно, чтобы можно было накрепко привязать одно к другому. А значит, она могла, наконец, доработать свой кристалл. Весь месяц она строгала заготовки, скупала с рук минералы и вымачивала их в зельях, рисовала схемы и учила пасы. Но чем ближе к Новому году, тем крепче заваривалась атмосфера праздника, и в сегодняшний день Квинильда вошла в расстроенных чувствах. Преподаватели оттрубили утром последние экзамены и стали расходиться, чтобы праздновать со своими семьями. Студенты и вовсе разлетелись на каникулы кто куда. Весь холм сиял и бурлил, закупал подарки и стриг салаты. А у Квинильды был только маленький съемный домик, который она даже не обустроила толком, проводя почти все время в школе, но и туда она не могла вернуться из-за дежурства. Поддавшись всеобщей праздничной суете, она даже приоделась сегодня утром, напрочь забыв о своих планах, как следует поработать. Квинильда решительно тряхнула каштановыми кудрями, отгоняя тоскливые мысли. Кудри надлежало завязать в пучок на ведьминское синее с искрой платье, надеть фартук и заняться уже, наконец, чем-нибудь, чтобы скоротать время до тех пор, пока планы реальности сойдутся. Например, потестировать изобретение века, автоматический изгонятель демонов. У нее уже был готовый прототип, но он требовал более тонкой настройки. А для этого его следовало опробовать на настоящих демонах, а не искусственно выведенных микробесах, на которых Винильда тестировала его в процессе создания. «Новогодняя ночь»? Отличная возможность побегать по школе с пулялкой, ведь все люди уйдут домой, а демоны как раз повылезают из своих щелей. Поскольку школа на момент провала была очень высокой, то в результате она стала очень глубокой, нижними этажами доставая почти что до верхних кругов преисподней. И оттого мелкие демоны постоянно лезли из-под земли, чтобы напакостить людям или соблазнить их на что-нибудь вредное. Избавиться от них совсем было почти невозможно, как от тараканов, тем более что нижние уровни школы постоянно менялись по необходимости, Но большого вреда вся эта шушера не приносила, ведь любой преподаватель или старшекурсник мог легко их изгнать при помощи своего сердечного света. Вот первокам и немагическим гостям приходилось не сладко, так что Квенильдина изобретение в первую очередь было задумано для них. Квинильда всмотрелась в кристалл. «Ну давайте уже, выметайтесь все, вас дома ждут салатики». Разноцветные искры кружили так быстро, что разобрать цвет становилось непросто. В новогоднюю ночь вся мелкая нечисть активизировалась, предвкушая святки. Да еще школа оставалась почти пустая. Но ничего, сегодня Квинильда допилит эту штуковину так, что она станет показывать полноценную схему школы и кто где в ней находится. Надо только дождаться. Вон там вроде бы еще маячила золотая искорка. Или нет? Погодите, а это что? Сквозь зеленый смерч Квинильда различила облако сиреневых искр, обозначавших демонов. Конечно, их в школе всегда было какое-то количество, но это облако выглядело так, будто демонов было больше всех остальных обитателей холма вместе взятых. Где-то портал не закрыли, что ли? Квенильда вышла из учительской и поспешила в телепортационную. Наверняка кого-то из студентов отправляли домой на другой конец земли и не недозакрыли клапан, вот демонью и полезло. Коридор освещали неприятные белые блуждающие огни, свет которых резал глаза и постоянно колебался. Поэтому, когда в отнорке замаячила какая-то бледная фигура, Квинильда сначала подумала, что почудилась. Но когда она подошла, оказалось, что там сидел демон. Натуральный такой, с бараньими рогами и ослиным хвостом, серовато-белый, только маленький. Сидел и вычерчивал на каменной плите пола какие-то каббалистические знаки. Квинильда чуть не захлопла в ладоши от радости. Этого демона она знала. Точнее, не этого лично, а класс, к которому он принадлежал. А раз она знала класс, значит, могла ввести классовое имя в изгонятель. Трясущимися от ликования руками она набрала нужные символы на бесшумном магокристаллическом экране своей пулялки, прицелилась и... Из ствола вырвалась сияющая паутина, обхватила демона, обволокла его, как кокон, сжалась, еще сжалась, еще и еще, и с маленькой вспышкой исчезла. «Работает!» — пропела Квиниль, допрыгая на одной ноге. В прыжке она немного повернулась и заметила у себя за спиной еще одного демона. Этот был темно-красный, с рогами, как у винторогового козла, и такой же бородкой. Осознав, что его заметили, он тут же дал дёру, высекая копытами искры из камня. «Куда?» – взревела Квинильда и помчалась следом, на ходу вбивая в изгонятель и это имя. Вскоре красный демон тоже исчез с маленькой вспышкой. Вообще, в демонах Квинильда ориентировалась хорошо, и не только потому, что задумала создать изгонятель. Просто когда всем нормальным детям родители дарили книжки о динозаврах, Квинильди Папа, бывший тогда медиаконсультантом по нелюдям, приволок с конференции целую стопку книг про низших демонов. Каких там только не было. От самых простых, вроде тех, которых она только что изгнала, и которые только и могли, что открывать порталы себе подобным. Всяких суккубов, полтергейстов, демонов-обжор, которые уничтожали запасы. До серьезных тварей, насылавших засуху или наводнение, болезни, войны и метеориты. Конечно, встречаться с особо опасными демонами Квенильде не улыбалась. Архонты и архидемоны обычно были или слишком уродливые, или слишком человекообразные, чтобы надолго зацепить ее интерес. Да и человека пришибить им ничего не стоило, а Квенильда не искала настолько острых ощущений. Но вот посмотреть вживую, например, на демона весенней аллергии, или там демоны ям в асфальте, не говоря уж о таких красавцах, как демон безудержного шопинга, она была бы весьма прочь. Коллекция из 40 скетчпуков, плотно заполненных разнообразными демонами, приехала с ней из родительского дома и получила собственный стеллаж в съемном коттедже. Единственное, что Квенильда там обустроила под себя. Пока Квинильда добралась до телепортационной, ей удалось вытолкнуть за грань мира шестерых мелких и двух покрупнее, а одного она даже успела заснять перед отстрелом. Однако в зале для телепорта все было тихо. Демоны из щелей не лезли, клапаны были туго завернуты, и никаких следов активности не наблюдалось. На всякий случай Квинильда запечатала вход словом покрепче и вернулась в коридор, гадая, откуда же они просочились. Но в коридоре ее уже поджидал рыбохвостый демон Нотаций, который сразу попытался занять место у Квенильда за плечом, чтобы оттуда нашептывать, как она все делает неправильно. Квинильда пальнула по нему, но паутина прошла прямо сквозь него. «Значит, вы, меня ошиблась. Этих тварей довольно много подвидов, и не сразу сообразишь, с каким имеешь дело». Винильда попробовала еще парочку, безрезультатно, но демон смекнул, что ему тут не рады, и принялся удирать. Винильда помчалась следом. Отправить эту тварь за грань ей удалось только в глубоких подземельях. Конечно, вся школа была в некотором смысле подземельем, но за время ее существования внутри холма сотрудники постепенно прокопали помещение еще глубже, чем провалившийся когда-то фундамент. В основном по инициативе руководства, но кто-то и втихую своими силами. Поэтому, если вся остальная школа имела единое убранство средневекового замка, то тут каждое помещение создатели украшали кто во что гораст, и на схемы эти помещения попадали не всегда. А меж тем, именно здесь демоны появлялись в первую очередь. Сейчас Квенильда обнаружила себя в комнате с японским убранством. Циновки на полах, низкие столики и свитки с каллиграфически выведенными стихами на стенах. Она медленно обошла все помещение, заглядывая в темные углы, где могли бы прятаться демоны. На полу она заметила круг призыва. Похоже, кто-то из мелких тут уже позвал свою братью. В норме эти пакостники не могли призвать никого опаснее самих себя, но сегодня была новогодняя ночь, и астральный план плотнее смыкался с реальностью, позволяя им открывать порталы тварям посерьезнее. Квинильда затерла символы ногой. Один из свитков на стене качнулся. Она навела на него изгонятель и приготовилась стрелять, как только тварь покажется. Но тварь оказалась проворнее. Выскользнула вниз по стене масляно блестящей многоножкой и юркнула под ближайшую дверь. Квинильда сплюнула проклятие и в два шага, оказавшись у двери, рванула ручку.